деловой опыт и принципы. Мое участие в железных рудниках и в торговле железом было делом случая, бороться с которым я был абсолютно не в силах, не имея сперва никаких намерений, кроме старых, которые состояли в том, чтобы наваливать на себя обузу новых забот и ответственности, но меня принудило к тому неудачное инвестирование в северо-западных штатах. Это предприятие заключало целый ряд разнообразных отраслей промышленности. Рудники, сталелитейные заводы, бумажные и гвоздарные фабрики, железные дороги, лесные склады, плавильни и прочее, чего уж не припомню. Количество моих акций в каждом из этих предприятий в отдельности было невелико, и я никоим образом не имел влияния на дела и на производство. Не все предприятия были доходные. Но перед большой паникой 1893 года акции годами несоразмерно поднялись, и многим лицам, считавшим себя богачами, при столкновении с этой жестокой паникой пришлось признаться, что дела обстоят не совсем так, как они их себе представляли. Большинства из этих предприятий я даже не видал, положившись на сведения других опытных в таких делах людей. Никогда у меня и не было в правилах полагаться на свои личные знания в оценке таких предприятий. Я всегда обращался к людям, знающим это дело лучше меня и способным его оценить. Я уже тогда часто подумывал о том, чтобы удалиться отдел. Или шпаника была виновницей отсрочки отдыха, к которому я так стремился. Тут я, к счастью, познакомился с Фредериком Т. Гэтсом, участником американского баптистского общества воспитания. Дело, заставлявшее его проездить Соединенные Штаты по всем направлениям. Мне пришла мысль. Может ли мне помочь Гэтс, человек со здоровыми мозгами, хотя и без специальных технических познаний в отношении фабрики железного дела? Может ли он доставить мне из первых рук сведения о доходности этих предприятий? Он поехал на юг, я предложил ему изучить железоплавильный завод в котором я был участником, и который лежал на его пути. Отчет, доставленный им, мог бы послужить образцом того, как нужно составлять такие отчеты, хотя он подтверждал все факты, большей частью для меня неприятные. Позже он снова поехал на Запад, и я снова дал ему адреса и названия предприятий, в которых хоть и мало, но все же был заинтересован. Я был уверен, что эти особые предприятия развивались медленно, но верно. И представьте себе мой ужас, когда из его ясного определенного отчета я узнал, что и в этом случае лишь вопросом времени является, когда предприятие, в свое время описанное мне как золотое дно, развалится, если дела этого предприятия будут идти, как и раньше. Я переговорил с Гэтсом, предложил ему занять у меня место с целью оказать мне помощь в распутывании этих дел. Предложил ему стать, как я, деловым человеком, условившись, что это никоим образом не повредит исполнению его собственных важных планов, в основе которых стояли филантропические цели. Тут же отмечу, что Гетц обладал редкими качествами коммерсанта, к тому же очень развитыми и которыми он умело пользовался, способностями, получавшими особую ценность от его пылкого желания принести человечеству пользу путем громадных и широких дел благотворительности, которые бы приносили пользу многие годы. Он состоит председателем Всеобщего Союза Воспитания и одновременно работает во многих других обществах, а до этого много лет подряд был нашим деятельным сотрудником во многих начинаниях, задуманных и снабженных средствами, полный надежд, что эти планы и начинания являются чем-то большим, чем единичный акт доброй воли. Гэтс был много лет подряд связан с моими личными делами. Он прожил со мной бок о бок не один черный год, снимая с моих плеч немало забот и огорчений, оставляя мне немало часов на отдых, на игру в гольф, на обдумывание дальнейших предприятий, на пересаживание деревьев и на другие подобные занятия. Его старания об учреждении нашей палаты воспитания, его детальные сообщения о тех областях, в какие надо бы направить исследования медицины, и многие другие старания уже увенчаны блестящим успехом. За последние 10-12 лет с ним эту ответственность разделил и мой сын, а недавно к ним обоим присоединился стар Джим Мерфи. Но Гэтс, как было сказано, нес долгие годы эти обязанности один и вполне заслужил то уважение, с которым мы к нему относимся. Но вернемся к истории моего сомнительно инвестированного капитала по поодиночке изучил каждое дело и делал все, что только мог. Одним из непоколебимых наших принципов всегда было по возможности не допускать до банкротства дело, в котором мы были заинтересованы, так как вмешательство суда во многих отношениях убыточно и влечет за собой часто еще большие убытки понижением ценности предприятия. Наши стремления всегда были направлены к тому, чтобы следить за делом, его оберегать, снабжать средствами, раз оно в них нуждается, улучшать производство, как возможно, понижать цену на продукцию и пользоваться удачными случайностями, вызванными течением времени и нашим терпением, которые могли превратить убыточное предприятие в доходное, способное встать на ноги. Так мы и изучали самым тщательным образом положение этих наших несчастных предприятий, сильно опустившихся за 1893-1894 годы, Годы упомянутой выше паники, годами держали их управление в своих руках, порой покупали паи некоторых из них, порой сбывали свои собственные паи. И таким образом почти все они спаслись от убытков, позора, банкротства и вмешательства суда. Но прежде чем добиться полного восстановления этих дел, мы запаслись громадным запасом опыта, как избегать деловых неудач. Единственным извинением в моем длинном отступлении послужит мне желание доказать дельцам, что даже если дело находится, по-видимому, в очень скверном положении, для него все-таки можно очень многое сделать путем внимательного, терпеливого и осторожного к нему отношения. Нужно два средства. Немного капитала, или вложить самому, или найти у других, и строгое выполнение здравых, естественных деловых принципов. Среди вышеназванных средств было лишь немного поев в разных рудниках и акции и ипотеки на железнодорожную линию, построенную с целью подвоза руды из шахт в разные гавани. Мы очень рассчитывали на рудники, а дорога им была необходима для экспортирования добычи в наибольших размерах. Мы уже начали постройки линии, но во время паники 1893 года По неволе постройку приостановили, как и другие предприятия, в связи с нашими рудниками. Несмотря на то, что у нас было небольшое количество паёв в руках, казалось, что кое-кто рассчитывал, что мы удержим предприятие в своих руках во время застоя. В эту пору, чтобы добыть денег, мне приходилось давать личное поручительство. Наконец мы поняли, что придется вложить в дело много наличного капитала за который при панике рынка нам самим приходилось дорого платить. Деньги добыли и курьерским поездом отослали на Запад, чтобы уплатить рабочим и спасти их от голодной смерти. Когда эта паника прекратилась и деловые отношения пришли в норму, мы могли наконец окинуть одним взглядом наши предприятия. Много миллионов мы туда вложили, но ни у кого не было доверия, никто не хотел брать наших акций. Наоборот, казалось, каждый владелец спешит с ними распрощаться. Нам предлагали акции прямо ужасающими количествами. Без особого преувеличения скажу, что чуть не весь основной капитал предприятия в акциях вернулся к нам, без всякого с нашей стороны на то желания, Скорее наоборот, и мы были принуждены платить за них наличными деньгами. Таким образом, в конце концов, Мы стали обладателями многих железных рудников. Из некоторых руду можно было доставлять на паровых буксирах за несколько центов тонну, но в общем мы поняли, что стоим лицом к лицу с недостаточным и несоразмерным способом транспортирования. Положение дел было таковым, что для спасения нашего капитала, вложенного в это дело, необходимо было ставить как можно больше руды на продажу, и что отступать поздно, что надо приниматься как можно деятельнее за дело, возобновив его в, возможно, большей производительности. Затратив уже такие суммы, мы должны были скупить все остальное предложенное нам пространство земли, казавшееся рудоносным. Железная дорога и суда были лишь средством для достижения конечного результата, а рудоносная земля была для нас лишь придатком, не возбуждавшим в нас особых надежд, так как мы и не рассчитывали на особо высокую добычу руды. Впоследствии я всегда удивлялся, почему крупные производители железа и стали считали эти копии малоценными. Ведь землю, содержавшую целый ряд наших лучших рудников, пока мы не заинтересовались этим делом, можно было купить за пустяки. Пустившись на этот риск, мы решили снабжать всех потребителей руды своими продуктами устроив выработку шахт и транспортирование руды по самым последним и наиболее продуктивным методам. Прибыль росла, и вместе с ее ростом мы скупали и остальную рудоносную землю. Гетц стал председателем разных обществ, владевших рудниками и железными дорогами, доставлявшими руду в морские гавани. Он приложил всю свою энергию к изучению мер предотвращения несчастных случаев и целесообразного транспортирования. Но таланты его проявились не только в этом. Он скоро стал мастерски разбираться и в других отраслях дела, справляясь с ним единолично. И лишь в редких случаях, когда это считал необходимым, спрашивая у меня совета. Я вспоминаю при этом о целом ряде интересных случаев в связи с выработкой этих планов. Постройка судов После решения вопроса о железных дорогах, скоро оказалось, что нужны суда для транспортирования железа вниз по озерам. У нас не было ни малейшего представления о таких судах для перевозки руды. И вот мы по обыкновению обратились к лицу, по нашему мнению, располагавшему наибольшими знаниями в этом вопросе. Мы были лично знакомы с этим заводчиком. Он сам, за свой счет, в больших размерах, занимался транспортом руды на воде. И нам было ясно, что, намереваясь заняться тем же, мы станем ему конкурентами. Гэтс вступил с ним в переговоры однажды вечером, незадолго до обеда. Привез его ко мне в Нью-Йорк. Тот заявил, что может остаться всего на несколько минут, я ответил, что мы управимся за 10 минут. Так и вышло. Это был единственный, насколько я помню, раз чтобы я лично вел с кем-нибудь беседу о рудном деле. Все остальные, как я уже сказал выше, вел ГЭЦ, которому, казалось, особенно нравился этот вид коммерческой деятельности. И в этом отношении у нас в деле он пользовался особыми привилегиями. Мы сообщили заводчику, что намереваемся вывозить руду с мест у верхнего озера, дальше, и что охотно поручили бы ему руководство их постройкой чтобы они были построены по последним наиболее выгодным моделям. Наша единственная надежда на успех дела заключается в том, чтобы иметь суда, выдающиеся по своим качествам. В год, о котором идет речь, крупнейшие суда вмещали 5000 тонн, а в 1900 году, когда мы дело продавали, у нас были корабли по 7000, 8000, а теперь и по тысяч тонн каждое судно. Тогда он, как мы и ожидали, возразил, что в его расчеты совсем не входит давать нам подобные советы, когда он сам работает в этой отрасли. Мы объяснили ему, что вложив в дело огромные средства, хотим в защиту своих интересов взять транспортирование в свои руки. Мы решили сами добывать руду, крузить на суда и доставлять на рынок, и добавили, что обратились к нему, зная, что для наших целей он может создать наилучшие суда. Вот почему мы хотим передать ему постройку или хотя бы наблюдение за постройкой наших судов. Несмотря на то, что он является одним из серьезнейших конкурентов, мы искренне желаем соединиться с ним, зная его честный и прямой характер. Как мы располагали к себе конкурента? Наш друг пытался возражать всеми способами, Но мы старались его убедить, что никоим образом не изменим наше решение относительно собственного транспорта, но мы готовы платить ему наивысшие комиссионные за его труд. Ведь надо же кому-нибудь вести это дело для нас, а он, как и любой другой, также хорошо может положить эту прибыль в свой карман. Этот способ доказательства, казалось, наконец подействовал на него, и мы тотчас же заключили контракт, но его детали были позже выработаны нами к общему удовлетворению. Этот конкурент был Самуэль Мезер из Кливленда. Он пробыл всего несколько минут у меня в доме, и за это время я успел ему дать заказов на суда на 3 миллиона долларов. Это была моя единственная личная встреча с Мезером. Он был чрезвычайно честен в своих делах с нами, и мы ему слепо доверяли, несмотря на то, что он наш конкурент. Но мы и не имели ни разу случая раскаяться в оказанном ему доверии. В то время существовало 9-10 компаний по постройке судов, державших верфи в разных пунктах побережья Больших Озер. Каждая компания работала независимо от другой, и таким образом все они составляли друг другу высокую конкуренцию. Пора для них была тогда очень неблагоприятная. Дело их не оправилось еще от паники 1893 года. Они не могли поддерживать производство в полном объеме. Дело шло к зиме, и многие из их служащих видели перед собой неутешительную зиму. Все это мы приняли в соображение при расчете, сколько нам нужно судов, и решили строить их как можно больше, чтобы все безработные окружности Больших Озер нашли себе работу. В этом смысле мы настроили Мезера, чтобы он письменно запросил каждую судостроительную фирму в отдельности, чтобы она ответила точно, какое количество судов Она может построить до весны и поставить их к началу сезона в употребление. Ему ответили, что одна фирма может поставить одно, другая — два, а всего мы можем рассчитывать на 12 судов. Мы попросили его дать заказ на 12 судов, все из стали и со всеми современными усовершенствованиями техники. Одни должны были быть пароходами, другие — баржами, буксирными судами, но постройка всех — должна была быть однообразной, близкой к типу судов, тогда признававшихся лучшими для транспортирования руды. Мейзер при таком заказе, конечно, рисковал возможностью встретиться с необычайно высокими ценами. Это и случилось бы, вероятно, если бы он сразу заявил, что ему надо 12 судов, и что верфи в своих предложениях должны соответствовать этому плану. Как ему удалось устроить получение приемлемых предложений, я узнал уже значительно позже, и хотя эта история общеизвестна в приозерных округах, для многих она будет новостью. Мезер сохранил про себя секрет, сколько ему нужно построить судов. Он разослал каждой фирме поодиночке свои планы и примечания. Каждый запрос дубликат другого и затребовал сметы на одно или два судна в соответствии с возможностями фирмы. Все, конечно, решили, что речь идет о постройке одного или двух судов, и, разумеется, загорелись желанием получить заказ на два или хотя бы на одно судно. В день заключения предварительных условий все конкуренты по приглашению Мейзера прибыли в Кливленд. Их поодиночке приглашали в его частную контору для некоторых якобы переговоров о частностях заказа. В определенный час все сметы были поданы. Интерес у конкурентов был велик. Кто же все-таки тот счастливец, кто схватил заказ? Поведение Мезера давало каждому основание думать, что он-то и есть счастливец. Но при встрече конкурентов в общем зале отеля уверенность сильно падала, и иные, вероятно, ощущали, как их сердце болезненно сжимается. Наконец, мучительная пора ожидания ответа прошла, и почти одновременно все конкуренты получили извещение, что заказ в желаемом размере отдан ему. Все они, полные одной и той же мысли, бросились в отель, обычное место их остановки, горя желанием показать письмо и пожалеть неудачливых конкурентов. И что же они узнают? У каждого в руках заказ, восходящий до крайней степени его производительности, и каждый, в сущности, боролся сам против себя. После улегшегося волнения трудно описать смех, с которым конкуренты показывали друг другу заказы, и посматривали друг на друга. Но, в конце концов, все остались довольны. Здесь отмечу лишь бегло, что в конце концов все эти господа объединились в большую компанию, добившуюся очень больших успехов, и впоследствии, заказывая ей суда, мы платили цену, установленную судостроителями. Как мы назначили человека первый раз в жизни вышедшего в море директором судоходных сообщений? Заказывая суда, в начале горно-промышленной карьеры мы были совершенными новичками. Нам было необходимо устроиться так, чтобы транспорт по воде пошел бы в ход, и мы снова обратились к Мезеру, надеясь, что он и эту заботу снимет с наших плеч. Но, к несчастью, он был так занят своими делами, что прямо заявил, что не может ничем помочь нам в исполнении наших планов. Наконец, день спустя, я спрашиваю Гетца. Как нам найти человека, кому бы можно было доверить заведование крупными судами, которые мы строим? Не знаете ли вы фирмы, опытные в этом деле?» «Нет», — возразил Гетц. «Сейчас такой фирмы не припомню. Но почему просто не взять это в свои руки?» «Вы что-нибудь в этом понимаете?» — спросил я. «Нет», — сознался Гетц. «но я знаю человека, которому, уверен, можно доверить управление кораблями, хотя я опасаюсь, Что стоит мне его назвать, вы не сочтете его к тому годным. Но зато он отличается всеми нужными качествами. Правда, он, кажется, ни разу в жизни на корабле не был. Он не отличит носа от кормы и примет якорь за нечто вроде зонтика. Но мозги у него на должном месте. Он честен, предприимчив, находчив и экономен. Он располагает способностью быстро владевать предметом, даже если это предмет трудный и ему совершенно незнакомый. «У нас еще два месяца до срока изготовления судов, и поставь мы его немедленно к делу, он приготовится ко времени изготовления судов руководить ими». «Хорошо», — заключил я. «Мы ему поручаем это дело». Господин этот оказался Л.М. Боуэрсом. Прибыл он из графства Брум, штата Нью-Йорк. Он стал разъезжать по верфям, где строились наши суда, и изучать технику дела до подробностей. Скоро он был в состоянии давать дельные советы относительно конструирования судов, которые одобрялись и выполнялись инженерами. По изготовлению судов он с момента спуска на воду принял начальство над ними и командовал ими, в общем, дюжиной, с умением и талантом, которые поражали даже заправских моряков. Он даже изобрел якорь, нашедший применение в нашем флоте и впоследствии заимствованный также другими судами, а ныне, как я слышал, принятый и во всем флоте Соединенных Штатов. Он занимал эту должность, пока мы не расстались с горным делом. Затем мы стали давать ему ответственные поручения, уже отказавшись от транспортирования руды по воде, и он всегда исполнял их успешно. Недавно нездоровье одного из членов его семьи заставило его переселиться навсегда в Колорадо. И теперь он там дельный вице-председатель колорадской компании жидкого топлива, и железного производства. Громадные суда и железнодорожные линии очень облегчили наш труд. Организация с самого начала была великолепна. Мы одновременно и ставили предприятие на прочный фундамент и все расширяли, пока наш мирный флот не достиг, наконец, числа 65 стальных колоссов. Это предприятие, как и многие другие важные дела, в которых я принимал участие, Требовало от меня лично чрезвычайно мало внимания, потому что всегда были сотрудники, которые были в состоянии взять на себя в полном размере ответственность за руководство делом. Радуюсь возможности сказать с особым чувством удовольствия, что никогда доверие, чистосердечно оказанное мною моим сотрудникам-соратникам, не было злоупотреблено. Как мы продали дело стальному тресту? Работа беспрерывно и упорно продолжалась, вплоть до образования United States Steel Corporation. Тут к нам явился представитель последний, пожелавший купить наши земли, руду и флот судов. Наше дело давало доход, и не было никаких оснований его продавать. Но основатель нового предприятия придерживался мнения, что наши шахты, железнодорожные линии и суда составляют неотъемлемую часть его планов, И мы сообщили ему, что охотно будем ему содействовать в осуществлении его планов. Это общество, насколько помню, в то время уже заключило договор с Карнеджи о приобретении разных его владений. После кратких переговоров он предложил нам цену, мы на нее согласились, и все наше дело, заводы, шахты, суда, железные дороги и так далее, перешло в собственность United States Steel Corporation. Цена, предложенная нам, была, по нашему мнению, невысока, в особенности, если принять в расчет настоящую и будущую стоимость дела. Эта продажа оказалась для стальной компании делом очень выгодным, а мы, получив в уплату большей частью ее же паи, получили возможность быть участниками в их прибыли. Таким образом, после семилетней возни с ними я окончательно развязался с шахтами, транспортированием и торговлей рудою. Надо всегда следовать законам торговли. Перебирая в памяти события, так или иначе связанные с этой попыткой в горном деле, предприятия, родившемся на почве завязнувших капиталов, деле, чтобы не сказать резче, обещавшем казалось не особенно радужное будущее, я невольно возвращаюсь к принципу, о котором уже не раз вспоминал на этих страницах. Если бы я сумел убедить в справедливости его, то молодежь коммерсантов, которым попадутся в руки мои воспоминания и которые преодолеют скуку добраться до этого места, мне это доставило бы громадное удовольствие, а им пользу. Самым существенным, самым основным элементом для достижения успеха является обязательное следование строго установившимся законом честного торгового обращения. Оставайтесь верными широким внушающим доверие путям и старательно следите, можно ли по ним пройти прямо. Ни на минуту не увлекайтесь временной или быстро растущей прибылью. Не тратьте времени на пустяки, они ведут лишь к мелким победам, в жизни не бывает вечного триумфа. Прежде чем пуститься в предприятие, убедитесь, выдержите ли вы до победоносного результата. Глядите всегда вперед. Прямо удивительно, сколько разумных, Дельцов хватается за громадные предприятия, даже не поняв условий, при которых они делают рискованную ставку. Изучайте основательно все, относящееся к вашим делам. Укрепляйте свою позицию так, чтобы быть в состоянии перенести неудачи. Вам придется же когда-нибудь считаться и с ними. Следите за собой. Не фантазируете ли вы лишнего о положении дел. Начинающие дело просто с намерением разбогатеть никогда ничего не добьются. Надо проявлять чистолюбие несколько иного, высшего порядка. Тайны успеха в делах не существует. Самые большие промышленные фирмы не раз давали нам яркие доказательства того, что не может быть и речи о длительном успехе, если отсутствует честный образ действий, единственно внушающий доверие к дельцу. Вот это доверие и есть капитал, который ценится везде и каждым, и к приобретению которого надо стремиться разумным, точным и старательным выполнением обыденного труда, ведением дела строго в границах законов торговли, о которых я так часто говорю, с головой всегда светлой вы скоро добьетесь успеха и, может быть, простите мне устарелую мораль. Мне кажется лишним предостерегать юного читателя от увлечения мелким успехом, а, с другой стороны, особенно важным напомнить ему о необходимости мужества при неудачах. Опыт, вынесенный из времени паники В 90-х годах мне хотелось удалиться от дел Я начал работать с такого юного возраста, что полагал, что имею право на отдых Право с наступлением полстолетия жизни освободиться от вечно гнетущих забот деловой жизни И отдаться целому ряду других интересов, чем наживанию денег Интересов, всегда отнимавших у меня часть времени с самого начала моей деловой жизни Но 1891-92 годы возбудили во мне сильнейшее опасение в деловом отношении. В 1893 году катастрофа разразилась, и я должен был броситься спасать свои вклады, что уже отчасти описано. Этот и следующий год были годами выживания для любого дельца. Никто не был вправе в такой момент удаляться от дел. Standard Oil Company Мы, несмотря на панику, делали хорошие дела, обладая громадным запасным капиталом в наличности, результатом нашего чрезвычайно консервативного метода финансирования. В 1894 или 1895 годах я, наконец, был в состоянии реализовать давнюю мечту — удалиться от ведения дел нашей компании. С тех пор я или совсем не принимаю, или, вернее, принимаю очень малое участие в руководстве делом Standard Oil Company. С 1857 года я помню все биржевые катастрофы, но полагаю, что самой ужасной была паника 1907 года. От нее не ушел никто, ни крупные, ни мелкие. Самые значительные предприятия потребовали поддержки и в эту эпоху взаимного недоверия и безумного ужаса разумного руководства. Я готов присоединиться к другим дельцам в их похвалах П. Моргану за его деятельную и действительную помощь. Его обаятельная личность творила прямо чудеса. Он действовал быстро и решительно, там, где скорость и решимость были нужнее всего для спасения потерянного доверия, и стал одним из первых среди талантливых и важнейших финансистов нашей страны, бросившихся восстанавливать доверие и благосостояние ее. В свое время меня спросили о том, Скоро ли можем оправиться от паники, подобной панике октября 1907 года? Я боюсь высказывать свои предположения, ведь я не пророк и даже не сын пророка, но в конечном результате кризиса, для меня нет сомнений. Эта временная экономическая реакция вызовет у каждого потребность в большой обеспеченности дел, в более консервативной всюду их постановке. А в этом мы очень нуждаемся. Этот регресс Вдохнет более здоровый дух в нашу инициативу. Мы не отрезаны от естественных богатств наших земель. Мы не разбиты на голову общим финансовым недоверием. Более или менее продолжительный отдых даст нам возможность укрепить пути будущего, а терпение – почти добродетель в делах. Еще раз обращаюсь к дельцам с заветом. Будьте осторожны. Изучайте свое дело и смело глядите правде в лицо. Если ваши деловые методы экстравагантны, примите меры к устранению этого. Нельзя добиваться успеха наперекор естественным законам и нелепо этого не признавать. На такой живой воспринимающий народ, как мы, американцы, нельзя всегда действовать при помощи грубых резких фактов. Но мы можем спокойно к ним прибегать, без страха потерять что-либо в своем собственном самоуважении или славе, заслуженной нами, как страной дельцов.